подцарства многоклеточные. Мы уже говорили, что простейшие широко распространены на Земле, но перспективы их в освоении новых сред обитания и источников питания ограничены. Это связано, во-первых, с невозможностью увеличения объема одноклеточного организма, так как клеточная мембрана не обладает достаточной прочностью, чтобы удерживать слишком большой объем цитоплазмы а во-вторых, с невозможностью дальнейшей специализации его частей. Специализация органоидов у самых совершенных, простейших, достигла максимума. Дальнейшее развитие животных могло пойти лишь по пути возникновения многоклеточности и специализации различных клеток на выполнение разнообразных функций – защитной, пищеварительной, нервной и других. Разделение функций между отдельными группами клеток привело к усилению их взаимной зависимости. Например, нервные клетки, воспринимающие воздействие внешней среды, не способны захватывать пищу, а клетки, выполняющие пищеварительную функцию, не могут активно реагировать на внешние факторы. Обратите внимание! Жизнедеятельность отдельных клеток в этом случае направлена на обеспечение существования всего организма и, в свою очередь, зависит от деятельности других клеток. С появлением такого разделения труда и возрастанием зависимости различных клеток друг от друга в процессе эволюции появились многоклеточные организмы. Многоклеточные организмы подразделяют на две большие группы. К беспозвоночным относят двухслойных животных, с лучевой симметрии тело которых образовано двумя тканями – эктодермой, покрывающей тело снаружи, и энтодермой, образующей внутренние органы. Это губки и кишечно-полосные. К беспозвоночным относятся также плоские, кольчатые черви, членистоногие, моллюски и иглокожие, двухсторонне симметричные трехслойные организмы, у которых помимо экта и энтодермы – Имеется и мезодерма, давшая в процессе индивидуального развития начало мышечным и соединительным тканям. Ко второй группе, хордовым, принадлежат все животные, имеющие осевой скелет: хорду или позвоночный столб. Это бесчерепные, ланцетники и черепные или позвоночные: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие. А теперь более подробно познакомимся с представителями беспозвоночных животных.